Глава 33. Мисс Силвер ушла и закрыла за собой дверь. Желая спрятаться от света, Каролина вновь уткнулась лицом в подушки, но спрятаться от слов мисс Силвер не могла. Она всё ещё слышала их: "Что вы знаете? Было бы лучше для всех, если бы вы сказали. Для всех будет лучше, если вы решитесь рассказать, что знаете, как можно скорее". Вновь и вновь В измученном мозгу Каролины все продолжалось и продолжалось бессмысленное блуждание одних и тех же слов. Дверь открылась опять. Каролина еще глубже закрылась лицом в подушке и закрыла руками уши, повинуясь не разуму, а древнему инстинкту: закрой глаза, заткни уши и лежи тихо-тихо. Тогда охотники, может быть, подумает, что ты мертва, и пройдут мимо. Каролина изо всех сил вдавилась в постель, ничего не видя и не слыша, только биение собственного сердца. Затаила дыхание в ожидании, но не услышала никакого голоса, не почувствовала никакого прикосновения, не услышала ничего, кроме собственного дыхания. После долгого, как ей казалось, ожидания она подняла голову и огляделась. В комнате никого не было. Она одна. Дверь закрыта. Но на тумбочке возле изголовья кровати лежала записка. Некоторое время она в оцепенении смотрела на нее. потом села, откинула с лица волосы, взяла записку и прочитала. «Уезжай сразу, как все соберутся на ланч, получишь преимущество во времени. Эта женщина, детектив Каролину насквозь пронзил ужас. Чёткие строчки затуманились и запрыгали перед глазами. Она сказала себе: "Я не упаду, в обморок, не упаду, не упаду", повторяла она про себя, вглядывая сквозь туман, пока строчки вновь не проявились. Каролина стала читать дальше. Эта женщина-детектив: "Если не уедешь, она заставит тебя заговорить. Поезжай в Слабхамхаус. Я под каким-нибудь предлогом уеду и встречу с тобой там. Мы всё обсудим и решим, что делать дальше". Тебе придется подождать меня. Нужно скрыться, иначе они заставят тебя все рассказать. Заезжай прямо на конный двор и жди. Последние строчки привели ее в ужас. Она оцепенела и не могла оторвать от них глаз и от подписи. Ричард. Ричард. Ричард. Нет, нельзя сейчас думать о Ричарде. Нужно думать о том, как убежать. Каролина бросилась к двери и заперла ее повернула ключ и услышала звонок на ланч. А вдруг кто-нибудь захочет зайти, чтобы узнать, как она себя чувствует? Ну, например, Рэйчел. Конечно, Рэйчел придет. Королину объел ужас при мысли, что может зайти Рэйчел. "Но я же заперла дверь", подумала она. "Никто не сможет войти". Королина прислонилась лбом к двери и закрыла глаза. Она услышала голоса Эрнеста, Мейбл и мисс Сильвер. Услышала шаги Ричарда, но потом наступила тишина. Каролина открыла дверь и вернулась в постель. Может прийти с подносом Ами. Нельзя, чтобы она застала ее на ногах. Каролина стала рвать записку, но руки у нее дрожали. Она не успела покончить с ней до прихода Ами. Горничная ушла, а Каролина вскочила. Клочки разорванной записки разлетелись. Она собрала несколько обрывков и сунула их в карман. Теперь надо надеть пальто что-нибудь на голову, старую коричневую шляпу, собрать необходимые вещи, щетку, расческу. Нет, зачем все это? Руки у нее отчаянно тряслись. Надо взять только сумку, деньги. А, неважно. все неважно, лишь бы поскорее уехать. Шарф, да, только скорее, скорее. Она побежала в конец дома, мимо комнаты Ричарда, вниз по лесенке, ведущей к двери в гараж. Там никого не было машины Рэйчел, Космо Ричарда и ее маленький Остин. Бак полон. Каролина села в машину, руки крепко сжали руль. Вот и гараж позади, и подъездная аллея тоже. Страх, терзавший ее стал отступать. Теперь никто не будет ее допрашивать и мучить. Если и поедут следом, то вряд ли догонят, а слепыхими никто не догадается ее искать. Это была замечательная мысль. Все будут уверены, что она поехала в Лондон. Очень, кстати, она говорила, что собирается туда. Когда это было вчера или позавчера, Каролина не могла вспомнить. Теперь все казалось таким далёким. Она перестала о чем либо думать и смотрела только на дорогу. Около половины третьего она свернула на аллею, которая вела в Слепхэм, в постоялый двор и старому дому. Вот и заброшенная сторожка справа, на полпути между аллеей и дорогой на Лондон. Каролина въехала между позеленевшими столбами на заросшую мхом подъездную аллею, ведущую к конному двору. Старый дом стоял пустой уже лет двадцать. Это было обветшалое здание без всяких удобств. Уродливый дом со множеством спален, одной ванной комнатой, без электрического освещения, с печью, пожиравшей за раз тонну угля. Конный двор был обнесён со всех сторон забором. Здесь чувствовалась та особая атмосфера заброшенности, присущая всем покинутым людьми местам. Год за годом здесь никто не появлялся. Дом был разграблен, заперты надворные постройки пусты, конюшни пол разрушены. Каролина откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Было очень холодно и до жути тихо. Она давно хотела остаться одна. Ну вот, и исполнилось ее желание она постепенно погружалась в состояние полного одиночества